Тридцать первая глава Последу Верин Рант не замечал, пока оседой не обхватила его лицо ладонями. На мгновение он успел увидеть тревогу в ее лице, может даже страх, а потом вдруг почувствовал себя так, словно его окатили студенной водой не влагу ощутил, а покалывание. Он крупно вздрогнул и перестал смеяться. Верин отпустил его. И склонилась над хурином. Предсказательница внимательно следила за нею, как и Рант. Что она там делает? Будто бы ты не знаешь. Куда вы подевались? Хриплым голосом поинтересовался Мэтт. — Вы просто исчезли, а теперь объявились в Кайрене, опередив нас? А? Лоил. Агир неопределенно пожал плечами и обвел толпу взором. Уши у него подрагивали. Добрая половина любопытствующих отвернулась от пожара и теперь рассматривала чужеземцев. Кое-кто придвинулся бочком поближе, решив послушать. — О чем те толкуют? Ранд поднялся, опершись на протянутую руку Перина. — Как вы отыскали гостиницу? Он указал взглядом на Верин, стоящую на коленях возле нюхача, положив... Тому руки на голову. — Она? — Да, наверное, — откликнулся Перин. Стражники у ворот потребовали назвать наши имена, а один малый, вышедший из караулки, услыхав имя Инктеров, вздрогнул. Он сказал, что оно ему неизвестно, но на лице у него была улыбочка, которая за милю кричала. — Ложь! — По-моему, я знаю, о ком ты говоришь, — сказал Рант. Он так все время улыбается. Верин показала ему свое кольцо, — встрял Мэт и зашептала в ухо. Вид у Мэтта, как и голос, был больной, горящие щеки туго обтягивали скулы, но он при всем при этом умудрялся ухмыляться. Прежде Ранд никогда не замечал его скул. Я не сумел расслышать, что она сказала, но ты вот только не знал, — То ли у него глаза на лоб вылезут, то ли он сперва язык проглотит. И вдруг его прорвало. Он из кожи вон для нас лес. Рассказал нам, что вы ждете нас, где остановились. Вызвался даже проводить. Но когда Верин сказал, что не нужно, с виду ему явно полегчало. Мэт хмыкнул. «Лорд Рант из дома Алтер». «Длинная история, долго объяснять». — сказал Ранд. — А где Уно другие? Они нужны будут? — В Слободе. Мэтт нахмурился и медленно продолжил. — Уно сказал, что они лучше останутся там, а не за городскими стенами. Потому что, вижу, я бы лучше остался с ними. — Ранд. — А зачем нам будет нужен Уно? — Ты нашел их? Вдруг Ранд понял... Что именно этого вопроса он и боялся. Он глубоко вздохнул и посмотрел другу в глаза. — Мэт, я нашел кинжал, и я потерял его. Приспешники темного опять его забрали. Он услышал сдавленные охи карианцев, но ему уже было все равно. Пусть играют в свою великую игру, коли хочется, но Инктор появился... И для Ранда с этим делом кончено. Но далеко они уйти не могли. Инктор молчал, но теперь шагнул вперед и сжал Ранду руку. — Он был у тебя? — И... — он глянул на зевак. — И другая вещь. Они и ее забрали. Тихо промолвил Ранд. Инктор в досаде стукнул кулаком по ладони и развернулся. Кое-кто из кайренцев попятился, увидев его лицо. Мэтт покусал губу, потом качнул головой. Я не знал, что его нашли. Поэтому для меня он не потерян опять. Просто он все еще потерян. Ясно было, что говорит он о кинжале, а не о роге Валер. Мы отыщем его еще раз. Теперь у нас два нюхача. Перин тоже нюхач. Он вел по следу до самой слободы, после того, как вы с Хурином и Лойлом исчезли. Я подумал, что ты мог просто-напросто сбежать. Ну, ты понимаешь, о чем я. Так куда же вы все-таки подевались? Мне никак не понять, как вы нас так опередили. Тот уворот сказал, будто вы тут уже несколько дней. — Ранд глянул на Перина, нюхач, он, и увидел, что тот изучающе смотрит на него. Ему показалось, что Перин что-то бормочет. Убийца-призрак? Я, видно, плохо расслышал. Желтые глаза Перина какое-то время не отрывались от друга, словно бы тая в себе какие-то тайны о Ранде, твердя себе что это разыгралось воображение? «Не, я не сумасшедший, пока еще. Ранд отвел взгляд. Верин помогла встать на ноги все еще пошатывающемуся Хурину. Я себя чувствую немного пощипанным, говорил он, каким-то чуточку усталым, но слова замерли у него на языке, похоже, он только сейчас разглядел ее. Только сейчас, впервые уразумев, что произошло, усталость будет чувствоваться несколько часов, сказала ему Верн. Чтобы быстро исцелиться, тело должно само поработать. Кайриенская предсказательница встала. Айседей, негромко произнесла она. Верн склонила голову, а предсказательница опустилась в глубоком реверансе. Какими бы тихими ни оказались эти слова, Айс седой побежала по толпе, повторяемой многими, с благоговением или страхом, с почтительностью или возмущением. Все, как один, смотрели сейчас на чужаков. Даже Куале позабыл про свою пылающую гостиницу, и Ранд подумал, что талика предосторожности, в конце концов, была бы совсем не лишней. «Вы уже сняли комнаты?» — спросил он. «Нам нужно поговорить, а здесь как-то не с руки». «Хорошая мысль», — сказала Верин. «Прежде я здесь останавливалась в Великом Древе. Идемте туда». Лойл сходил за лошадьми, Гостиничные крыша теперь совершенно обвалилась, но на конюшне огонь не перекинулся, и вскоре они всемиром двигались по городским улицам, все ехали верхом, кроме Лойла, который заявил, будто вновь обрел привычку к ходьбе пешком. Перин вел в поводу одну из вьючных лошадей, что шайнарцы взяли на юг. — Хурин! — — сказал Рант. — Скоро ли ты будешь в силах вновь идти по следу? Можешь их выследить? Людей, которые оглушили тебя и подожгли гостиницу, они же оставили след, верно? Я хоть сейчас готов идти по нему, милорд, и я чую их на улице. Правда, долго след не продержится. Троллоков не было и никого не убили, только люди, милорд... Приспешники темного, думаю, но по одному только запаху никогда нельзя быть уверенным. День, наверное, след продержится, а потом исчезнет. И еще рант. По-моему, вряд ли они сумеют открыть ларец, — заметил Лоил. Иначе они попросту забрали бы один рог, куда проще унести его, чем тащить его вместе с лорцом. Ранд кивнул. Они должны погрузить его на повозку или на лошадь. Как только они выберутся за слободу, с ними будут и троллоки. Сомнений в этом нет. Ты сумеешь идти по этому следу, Хурин? Да, милорд. Тогда отдыхай, пока не наберешься сил, — сказал Нюхачу Ранд. Хурин выглядел покрепче, но тяжело сидел в седле, на лице печать усталости — В лучшем случае они будут всего в нескольких часах впереди, если мы поскачем как следует. Неожиданно он заметил, что остальные смотрят на него, Верин и Инктор, Мэтт и Перин. И тут до Ранда дошло, что он делает, и юноша залился краской. «Извините, Инктор, это, наверное, потому что я попривык быть старшим». — Я не пытаюсь занять твое место. Ингтер медленно кивнул. — Моррейн сделала верный выбор, когда заставила лорда Агельмара назначить тебя мне в заместителе. Вероятно, было бы лучше, если бы престол Амерлин возложила командование на тебя. Шайнарец хохотнул. — Ну, по крайней мере, ты-то сумел коснуться рога. После Все ехали в молчании. Великое древо вполне сошло бы за брата-близнеца, защитника драконовой стены. Высокий куб каменного здания, общее зала обшита панелями темного дерева и отделано серебром, большие полированные часы на полке над камином. Хозяйка гостиницы могла приходиться к куале, сестрой. «Миссис Тидра!» была такой же полной и имела те же самые елейно вкрадчивые манеры и такие же проницательные глаза, ту же самую готовность услышать потаённый смысл в том, что вы говорите. Но Тидра знала Верен, и радушная улыбка, адресованная Айседой, излучала тепло. Она ни разу не сказала вслух «Айседой», но Ран был убежден, что ей известно, кто такая Верен. Тидра и Рой слуг и служанок позаботились о лошадях и проводили гостей по комнатам. Рандова комната оказалась ничем не хуже сгоревшей, но больше всего юношу влекла к себе большая медная ванна которую двое дюжих слуг на руках внесли в дверь и ведра с горячей водой, что из кухни притащили судомойки. Глянув в зеркало над умывальником, Рант увидел лицо, которое будто натирали углями, а на красной шерсти куртки чернели пятна сажи. Рант разделся и залез в ванну, но сколько мылся, столько же и размышлял. «Верен тут». Одна из трех асседы, которые, в чем он был уверен, не пытались ни укротить его сами, не передать его другим, кто бы сделал это, или же так только казалось. Одна из трех, которые хотели, чтобы он поверил тому, будто он возрожденный дракон, явно стремясь воспользоваться им как лже-драконом. Она, глаза Моррейн, следящие за мной... — Рука Моррейн, старающаяся дергать за ниточки. — Но я эти ниточки обрежу. Сидельные суммы уже принесли наверх, как и узел с чистой одеждой. Немногим раньше он приметил его на вьючной лошади. Рант вытерся свежим полотенцем и распаковал узел, и вздохнул. Он и позабыл, что обе его другие куртки были расшиты с не меньшей роскошью, чем красная. Последняя была переброшена через спинку стула, чтобы ее после вычистили. Чуть подумав, Рант выбрал черную куртку по цвету в самый раз к его настроению. По воротнику стойки шагали цапли, по рукавам сбегали серебряные водопады, пеной разбиваясь о зубчатые утесы. Перекладывая содержимое карманов из старой куртки, он наткнулся на пергаменты». Машинально глядя на два письма Селен, он сунул приглашение в карман. Он думал, каким же был круглым дураком. Она, красивая юная дочка из высокородного дома. Он пастух, которого пытаются в своих целях использовать Айседой. Человек, обреченный на безумие, если не умрет раньше. Однако Ранд по-прежнему чувствовал, Как его тянет к ней при одном только взгляде на ее почерк? Он почти уловил запах ее духов. Я пастух, заявил он письмом, а не великий человек. И если бы я мог на ком-то жениться, то на Эгвейн. Но она хочет стать айседой. Да и как я могу жениться? Любить какую-то женщину, раз сойду с ума, и может, убью ее. Слова, тем не менее, нисколько не притупили воспоминания ни о красоте Селин, ни о том, как бурлила кровь от одного ее взгляда. Почти казалось Ранду, будто она в комнате вместе с ним. Он чуть ли не почувствовал тот ее запах. Настолько все представилось реальным, что он оглянулся вокруг и, увидев, что в комнате один, громко рассмеялся. «Да, с такой фантазией, как у меня, не равен час». Мозги так на бекрень станут, — пробурчал он. Внезапно Рант открыл колпак лампы на прикроватном столике, зажег ее и сунул письма Селин в пламя. За стенами гостиницы взревел ветер, пробиваясь сквозь ставни и играя с язычками пламени, жадно пожиравшими пергамент. Поспешно юноша кинул горящие письма в холодный камин, пока огонь не успел достать пальцев. Он подождал, пока погаснет последний почерневший завиток, застегнул пояс с мечом и вышел из комнаты. Лерин расположилась в отдельной столовой, где серебра на полках, протянувшихся вдоль стен, было еще больше, чем в общей зале. Мэтт жонглировал тремя крутыми яйцами и старался казаться беззаботным. Хмурый инктор вперил взор в неразожженный камин. У Лойла в карманах осталось несколько книг из «Фалдара», и сейчас он читал, придвинувшись поближе к лампе. За столом сутулился Перин, разглядывая прижатые к столешнице ладони. Он чуял, как в комнате пахло воском, которым обычно натирали панели. — Это был он, — думал Перин. — Рант, убийца, призрак. Свет. А что же случилось со всеми нами? Его руки сжались в кулаки, крупные и квадратные, Этим бы рукам кузнечный молот держать, а не боевой топор. Он поднял взгляд на вошедшего Ранда. Перину друг показался преисполненным решимости, к чему-то готовым и непреклонным в своем выборе. А седой указал Ранду на кресло с высокой спинкой напротив себя. Как хурин? спросил у нее Ранд, пристраивая меч, чтобы можно было сесть, отдыхает. Он настоял на том, чтобы немедленно проверить след, ответил Инктор. Я приказал ему отследить след до места, где он учует тролоков. Откуда мы сможем двинуться на завтра? Или ты хочешь отправиться за ними сегодня вечером? И Инктор, смутившись, сказал Рант, честно говоря, я и не пытался командовать. Я просто не подумал тогда. Однако, не так волнуясь, как раньше, отметил про себя Перин. Убийца-призрак. Все мы изменились. Инктор не ответил, только продолжал смотреть в камин. «Нам надо кое-что выяснить, Рант», — негромко сказала Верен. «Первое. Как вы исчезли из лагеря Инктора? Причем абсолютно бесследно. Второе. Как вы оказались в Кайреоне?» «На неделю раньше нас». Тот писарь сказал об этом предельно ясно. «Вам пришлось бы лететь». Одно из яиц, которыми забавлялся Мэтт, хлопнулось об пол, хрустнув скорлупой. Правда, на него Мэтт и не взглянул. Он смотрел на Ранда. Инктор тоже повернулся к юноше. Лоил притворялся, что по-прежнему читает, но на лице отразилось беспокойство, а мохнатые уши встали торчком. До Перина дошло, что он тоже уставился на Ранда. — Да ладно. Лететь он не летел, — сказал он. — Крыльев я чуть не замечаю. А может, у него есть что рассказать нам поважнее? — Верин привела взгляд на него, но всего на пару мгновений. Он встретил ее взгляд, но глаза отвел первым. Айседой свет. Почему мы были такими дурнями, что пошли за Айседой? Ранд ответил ему благодарным взглядом, и Перин улыбнулся ему. Он не был прежним Рандом. Эта чудная куртка сидела на нем как влетая. Он будто вырос с ней. Так теперь казалось, но он по-прежнему оставался тем мальчишкой, с которым Перрин вырос. Убийца, призрак, человек, который внушал волкам благоговейный страх, мужчина, способный направлять. Я не против, пожалуйста, откликнулся Рант и просто поведал обо всем. Перрин слушал с открытым ртом. Портальные камни. Другие миры, где сама земля будто перемещалась, хурин, который прошел по следу туда, где будут друзья темного, и попавшая в беду красавица, совсем как в сказаниях Менестреля. Мэтт тихонько присвистнул в изумлении, и она привела вас обратно с помощью одного из этих этих камней.